Пространство сферы цивилизации. Мир наемников. Кама-5. Май-июнь 2019 года. Мудрец задумчиво смотрел на диск, лежащий перед ним. Ему хотелось совершить нечто непотребное, скажем, напиться. Во что он вляпался со своим любопытством, будь оно проклято. На мере наемников, где он сейчас пребывал, обнаружились несколько бойцов и техников из 501-го И мудрец распорядился установить за ними плотное наблюдение. Немного поколебавшись, он отдал и приказ на обыск, и на незаметное изъятие некоторых материалов. Результаты поделились на две неравные части: непонятные и шокирующие. Последних оказалось больше. Те, кто обыскивал дом, ничего не поняли, но после ознакомления с добычей мудрец дал распоряжение убрать их на всякий случай. То, что было найдено в доме, в корне противоречило информации из заимки. Вставив в компьютер диск, мудрец вывел на дисплей папку с рисунками и, резко ткнув клавишу, запускавшую слайд-шоу, угрюмо начал смотреть на картинки с каждым кадром все больше мрачнее. Среди командированных имперцев оказался художник-любитель, особенно не скрывавший своего увлечения. Он даже смог организовать небольшую выставку, В одной из редких местных галерей. Как выяснилось в ходе обыска, наемник выставил далеко не все картины. Вот те полотна, что не попали в экспозицию и шокировали мудреца. Более того, они напугали его до колик. Там изображалась война. Художник, по заключению экспертов-психологов, имел реальный боевой опыт, а это означало с высокой долей вероятности, на картинах эпизод реальных сражений. Первое полотно разрушенный город повсюду руины строений на переднем плане группа закованных в глухую броню фигур. Увешанные незнакомым оружием они склонились над голографическим проектором. Между ними висит переливаясь десятком цветов какая-то тактическая схема. Один из людей наплечник брони которого украшают две эмблемы уже знакомая шестеренка и символ десантных частей старойтерры. стоит, откинув забрало шлема. Его лицо неуловимо напоминает кого-то из имперцев из числа находящихся на мире наемников. На втором плане виден какой-то летательный аппарат незнакомой конструкции. Рядом с ним танк. Странный танк. Ходовая часть, не гусеницы и не подушка. Если бы это было живое существо, то мудрец сказал бы, что оно движется как улитка, волнообразно сокращая тело, Это ощущение читалось так сильно, что мудрец только укрепился в выводе о типе ходовой этого танка. Он не понимал, как это реализовано, но и не обольщался в вопросе пределов своего знания. Другая картина. Терраса с видом на простирающийся за горизонт город, сияющий в темноте ночи огнями высоких шпилей. В небе пылает мост огня, в котором легко угадывались кольца, опоясывающие планету. Та же композиция персонажей, но на этот раз они не в броне. Все в парадной форме с шестеренкой на левом плече, незнакомыми знаками различия и орденскими планками на мундирах. Среди них девушка, с которой о чем то говорит один из военных. В картину частично попала какая-то машина, стоящая на террасе. В небе тесно от разных летательных аппаратов. Это заставило мудреца предположить, что и машина рядом с людьми тоже летающая. Третья изображала сцену орбитальной бомбардировки. В поле зрения несколько гигантских кораблей, орудия которых поливают поверхность планеты огнем. Ниже в атмосферу входят десятки кораблей поменьше, окруженные истребительным сопровождением. Они тоже ведут огонь по известным только им целям. Планетарная атмосфера потеряла прозрачность, но даже сквозь эту муть заметны вспышки взрывов на поверхности. На борту ближайшего гиганта хорошо читается – исполнитель. Также в поле зрения – четверка истребителей. Несмотря на зализанные, совершенные аэродинамические формы машин, чувствовалось, что они защищены мощной броней. Хотя откуда взялось такое ощущение, мудрец так и не понял. Чуть ниже висит безжизненный остов огромной орбитальной крепости. Ее буквально изрешетили, местами вывернув наизнанку. Внутри лишенной обшивки секции хорошо видны сильно покореженная оружейная установка крупного калибра и пусковая тяжелых ракет. Четвертая картина. Бой на поверхности планеты. Знакомые танки, развернув башни, ведут огонь по огромным шестиногим шагающим механизмам, утыканным пушками и ракетными установками. Два танка подбиты, но и шестиноги тоже несут потери. С высоты падают ощетинившиеся ракетами и длинными орудийными стволами крылатые боевые машины. Вдали точно такие же машины, что прикрывали танкистов, разносят невидимые издалека цели, а на горизонте встает огненная полусфера орбитального удара. Справа от центра композиции стоит транспортер, через открытые люки которого выбираются огромные фигуры закованных в броню пехотинцев. На обоих плечах их брони закреплены пушки, причем ствол на левом плече явно более крупного калибра. За спинами пехотинцев видны ракетные установки и дюзы прыжковых ранцев. Пятая картина. Шестая. Десятая. На многих картинах, кроме фигур людей, оказывались существа явно неантропоморфного облика, и не всегда они становились по замыслу художника врагами солдат империи. Некоторые носили имперскую форму, причудливо облегающую их фантастические для обыденного восприятия тела. Мудрец понимал, что близок к помешательству. В нескольких километрах от задумавшегося мудреца Франк Спаймер примеривался к Мальберту, отшучиваясь от напарника, комментирующего полет его фантазии. «Все-таки не понимаю я тебя, Франк», признался Дмитрий. «Зачем ты еще и выдумываешь то, чего нет на самом деле?» «Нет, я неплохо получился в парадном мундире империи. Но почему такой антураж?» «Понимаешь, Дим, мы и так оказались, как в фантастическом боевике. Вот меня и прет», – флегматично ответил Франк, намечая, куда положить тень. «Да», – признал Дмитрий, – «это аргумент. Если бы этот разговор слышал мудрец, он бы вздохнул спокойно. Но ставить прослушку в квартире наемников не решились, опасаясь расшифровать интерес перед контрразведкой легионеров и аналитик остался в неведении. Это обеспечило ему немало сгоревших нервов и неделю бессонных ночей. Докладывать господину настолько страшные факты, он решился далеко не сразу. Вваннло по мере того, как мудрец докладывал, комментируя слова слайдами, покрывался холодным потом. картина, встающая перед его взглядом представлялась настолько ужасной, что разум отказывался в нее верить. Его разум пытался схватиться за любую зацепку, позволявшую опровергнуть сказанное его личным аналитиком. Визит на мир наемников самого господина Ван Ло оказался как нельзя кстати. Мудрец экономил время и силы. Краткий путь информации обычно оказывается самым надежным. «Это хорошо, что господин так привязан к своему внуку», — думал мудрец. — что спрятал его практически на виду у всей сферы цивилизации. Гибель сына и невестки научила его многому. «Ты провел экспертизу?» – с тайной надеждой спросил ванло «Что сказали эксперты?» Выражение лица подчиненного убило в нем остатки надежды. «Мой господин, эксперты заявили, что все, что изображено на картинах, в высшей степени достоверно, и ничто не противоречит логике или биологии. Я обратился к специалистам и попросил их оценить изображение чужих. «Под каким предлогом?» В голосе ванло звучала тревога. «Не волнуйтесь, господин. Им было сказано, что готовятся съемки фильма о пришельцах, и от них требуется консультация на предмет научной достоверности моделей». Мудрец сглотнул. Увидев такую реакцию обычно непроницаемого слуги, Ван Ло почувствовал холод бездны, в которую он по глупости заглянул. Он не считал себя впечатлительным человеком, но ощущение того, что без нас холодной иронии обратила внимание на жалкого человечка, имевшего наглость заглянуть в нее, казалось настолько сильным, что по коже бежали мурашки. «Да, мой господин», – с трудом выговорил мудрец, – «биологи сказали, что если бы их не информировали, что это модели к фильму, то заключение о том, что рисовали с натурой, было бы положительным». Мудрец помолчал и продолжил. Далее физики, посмотрев картины под той же легендой, сказали, что следы от попаданий на зданиях, машинах и живых существах, а также разрушения в городах, изображенных на картинах, оставлены в подавляющем большинстве энергетическим оружием. Вот одна из них. Бой в городе на закате дня. По широченному проспекту, подсвеченному багровым заходящим солнцем, летают стрелы энергетических импульсов. В руинах и глубоких воронках прячутся фигуры закованных в броню киборгов. Пятеро, привстав, ведут огонь длинными очередями из наплечных установок малого калибра, целясь по тому, что, вероятно, было сенсорами огневой точки, ослепляя их. Более крупная пушка сдвинута назад и укрыта щитками брони. Под прикрытием огня товарищей один из пехотинцев совершает прыжок и стреляет из ствола крупного калибра, импульс которого, пробив броню начавшего оплывать от высокой температуры дота, превращает прочное защитное сооружение в лужу кипящего металла. Проанализировав эту картину, эксперты оценили уровень оружия пехоты и пришли к выводу, что мощность отдельного импульса малого калибра как минимум равна мощности среднего лазера, установленного на атмосферно-космических истребителях и роботах. Я не представляю, как оружие такой мощности и скорострельности сумели впихнуть в настолько малые габариты. Но они это сумели. Как проводилась оценка мощности? Мой господин, видите, на картине постамент из гранита, по которому пришелся выстрел. Зная прочностные параметры материала, можно с высокой точностью определить приложенную к нему силу. Ошибка составит меньше 3%. К сожалению, оценить точно мощь импульса крупного калибра пехоты нельзя, так как неизвестен материал, из которого построена долговременная огневая точка. И эксперты, думая, что это наметки к фильму, похвалили тех, кто предложил подобную реализацию идеи. Они сказали, что редко когда встречали подобную реалистичность. На вопрос, какая степень развития отражена в фильме, эксперты дали заключение, что оно опережает уровень звездной лиги минимум на 500 лет. Далее я провел косвенный анализ промышленного, пространственного и человеческого потенциала империи. Мой господин, в составе империи не менее чем 1000 обитаемых планет, иначе она не сможет содержать как минимум 20 флотов. А ведь есть ещё и планетарные базы с силами внутрисистемной обороны. «Мой господин, я пытался найти хоть что-то нелогичное в новой информации и не преуспел в этом занятии. В пользу достоверности говорит и то, что изображенные системы вооружения не похожи ни на одну известную нам». С бровей в на полированную поверхность стола упала капля пота. Услышав звук падения, мудрец понял, насколько перепуган хозяин кабинета. Он находился на пороге неконтролируемой паники. Внезапный стук в дверь кабинета заставил их подпрыгнуть. Два бледных лица уставились на открывающуюся дверь. Первая мысль, которая пришла им в головы, была панической. Служба имперской безопасности узнала про обыск, и теперь... Мальчик, стоящий на пороге, спросил удивленным голосом. «Дедушка, что с тобой? Ты такой бледный!» На пороге стоял шестнадцатилетний внук Ван Ло. «Со мной все в порядке, Кай», – с трудом улыбнувшись, прошептал ванло. «Я слушаю тебя». «Вот!» С такими словами подросток, подхватив нечто, заключенное в раму из пластикового багета, прошел в кабинет. «Я, конечно, не могу считаться великим художником, но господин Спаймер сказал, что получилось неплохо». Когда старшие увидели картину, то они побелели. Это оказалось изображение ходового мостика космического корабля. На переднем плане стояли двое в мундирах с эмблемами империи. Первый, почти человеческого облика гуманоид, одетый в белоснежный с богатой золотой отделкой мундир. От человека его отличали только светло-синяя кожа и мерцающие алым глаза. Второй в черном кителе, выделявшем на иных картинах офицеров имперского флота. Судя по почтительной, но не подобострастной позе, мужчина являлся как минимум командиром корабля. Исходя же из размеров мостика, корабль представлялся гигантским. И все это в сумме означало, что чужой пребывал в звании не ниже адмирала, командующего флотом. Установленный на потолке голографический проектор вывесил перед офицерами изображение планеты в окружении десятков условных отметок орбитальных объектов. Вокруг тактической схемы полукругом располагались голограммы конференц-связи с командирами других кораблей. Вот! В голосе Кая звучала гордость. «Результаты творческого проекта «Чужой космос». «Расскажи подробнее, внук», — с трудом взяв себя в руки, почти прошептал Ван Ло, шаря по столу в поисках коробочки с лекарствами. «Ну, началось все, когда два месяца назад я случайно посетил выставку Франка Спаймера. Это художник с периферии. У себя на родине он был военным, И, выйдя в отставку по ранению, вместе с соотечественниками, собравшими наемный отряд, прилетел к нам. Мы с ним разговорились, и я рассказал ему о том, что задумал с друзьями проект про возможную угрозу извне. Мы кое-что нарисовали, но это выглядело слишком примитивно, и господин Спаймер с другом согласились нам помочь. Господин Спаймер картинами, а господин Говоров советами. «В общем», — Кай показал на картину с мостиком, — Это результат моих трудов. Другие картины уже дома. Ван Ло обменялся взглядами с мудрецом и сказал, тщательно контролируя эмоции. Кай, мальчик мой, давай посмотрим, что вывешено в твоей комнате. Обрадованный внук, кивнув с радостным видом, подхватил деда под локоть и повел к двери. Через несколько минут, стоя около картины с колоритным чужим, Кай ожидал реакции деда, внимательно рассматривающего картину. Выглядит очень натурально. А скажи мне, как выбиралась внешность этого создания? Ну, мы хотели предельного правдоподобия, и сначала все смоделировали на компьютере. Все суставы, скелет, внутренние органы. А потом то, что получилось, раскрасили на экране и перерисовали на холст. Определить, что это фантазия, со сколько-нибудь высокой вероятностью, невозможно. Все логично и не противоречит теоретической ксенобиологии. В голосе Кая звучала гордость. «Да?» Ванло позволил себе подпустить немного сарказма. «А если я приглашу экспертов?» Внук рассмеялся. «Дедушка, моделирование проводил сам Сэм Тагет, дед моего приятеля Джерри. И когда мы принимали его работу, он сказал нам, что опровергнуть реальность его моделей на основе анализа картин будет просто невозможно». Мудрец застыл, чувствуя себя идиотом. «Прошляпить такое!» Самуэль Тагет – монстр в мире биологии. Глыба. И он не решился обращаться к нему, потому что Тагет не покидал дома уже пять лет и не слишком жаловал мафию. Разоблачить модель живого существа, сделанную Тагетом старшим? Тем, кого он пригласил высказать мнение о картинах, это не по плечу. Кай между тем продолжил рассказывать. «Мы моделировали все!» «Результаты попаданий, схемы оплавления гранита при попадании импульса малого калибра, степень засветки местности при стрельбе большим калибром». И он показал картину, где шестинок чужих разваливался от прямого попадания. Картины делятся на три цикла – война, жизнь, пейзажи. «То есть, мой дорогой внук, все это ваша фантазия?» предательски треснувшим голосом уточнил ванло. «Ну, конечно!» пожал плечами кай ты же не думаешь дедушка что где-то в самом деле существует империя и чужие дедушка что с тобой вскрикнул он подхватывая оседавшего с посеревшим лицом в ванло через неделю мудрец кивком поприветствовав охранника стоящего около двери палаты частной клиники на камен 5 с невольным испугом шагнул внутрь Он привык видеть того, кто лежал на кровати, окутанный проводами датчиков, другим, сильным и собранным. Поэтому новый облик господина несколько пугал, как и все непривычное. Слабый голос ванло заставил его непроизвольно вздрогнуть. «Не слишком-то хорошо я выгляжу, мудрец», – прошелестел голос, в котором, несмотря на слабость, чувствовалась ирония. «Можешь не тратить время на убеждение меня в обратном. Садись». И расскажи, как прошла выставка моего внука. Должен напомнить вам, мой господин, что в работе над картинами принимали участие и другие люди, и все они получили свою долю почестей. Что до вашего внука, то он проявил себя очень хорошим руководителем. У него не хватает практического опыта, но и это ему не помешало. Со временем он станет великим руководителем. Я думаю, мудрец запнулся, даже лучше вас. «Даже так?» В голосе Ван Ло звучало радостное удивление. «Значит, мне есть на кого оставить дело?» «Да, мой господин». «Хорошо, мудрец. Что до твоей ошибки?» «Я безмерно виноват, господин, и готов понести наказание. Эта ошибка испортила нам с тобой немало нервов. Но благодаря ей теперь я знаю, что у меня есть достойный наследник и что у моего дела есть будущее». Это искупает твою вину, тем более, что ты и должен был исходить из худшего. И то, что Кай сумел собрать команду, которая, пусть и не зная об этом, сумела переиграть тебя, стало знаком, что мне вскоре можно будет уйти на покой. После того, как закончится дело с империей, Кай будет официально объявлен моим преемником и приступит к обучению в качестве наследника. Начинай подбирать учителей для моего внука. Иди, мудрец. Мне надо отдохнуть, и еще, когда встретишься с Каем, скажи ему, что дед им гордится».